После встречи с судебным следователем Камиль бегом устремляется вверх. На лестничной площадке появляется Луи. Костюм от Кристиан Лакруа, сорочков в тонкую полоску, от Савильхаус, туфли от Форцели. Хорош, как бог. Прости, но не сейчас, Луи. Короткий взмах руки, я вас подожду, ничего страшного, Луи исчезает, зайдет позже. Это не человек, а воплощенная тактичность. Камиль проходит к себе в кабинет, бросает пальто на стул. судорожно набирает номер агентства «Вертик» и «Швиндель» и смотрит на часы. Четверть десятого. «А, «Анну Форестие, будьте любезны». «Не вешайте трубку», — отвечает телефонистка. «Сейчас посмотрю». Вздох облегчения. Обруч, стягивающий ему груз, больше не давит. Еще немного, и он свободно вздохнет. «Простите, какую фамилию вы назвали?» — спрашивает молодой женский голос. «Мне жаль». Голос смеющийся, ищущий понимания. «Я замещаю». Камиль сглотывает слюну, обручь опять стягивается вокруг солнечного сплетения, но боль распространяется теперь по всему телу. Тревога растет. Э, «Анна Фористье», — произносит он, э, — «в какой службе она работает?» М -м, «Контроль менеджмента или что-то в этом роде». А -а, «К сожалению, не могу найти фамилию в справочнике. А -а, не вешайте трубку, я соединю вас с кем-нибудь». Плечи Камиль опускаются, в трубке звучит женский голос. Может быть, это та, куманно говорила, просто чума. Но это не может быть она, потому что... Нет, она не знает никакой Анны Фористье. Нет, не только она. Это имя никому не неизвестно. Может быть, вы перепутали фамилию? Соединить вас с кем-нибудь еще? Вы по какому вопросу? Камиль отключается. В горле пересохло. Нужно бы выпить воды, но нет времени. Руки трясутся. Он вводит пароль. Один клик, и он уже в профессиональной сети. Анна Форесия. От их здесь немерено. Следует упростить задачу. Анна Форесия родилась. Год рождения он может вычислить. Они встретились в начале марта. А три недели спустя, узнав, что у нее день рождения, он пригласил ее в ННС. У него не было времени на поиски подарка. Он смог только пригласить ее в ресторан. А Анна заявила, смеясь, что для дня рождения поесть самое то. И к тому же она обожает десерты. Он нарисовал на бумажной скатерти ее портрет и подарил его ей. Комментариев никаких не делал. Но сам остался очень доволен. Портрет был точный и вдохновенный. Случаются такие дни. Он извлекает свой мобильник, открывает календарь 23 марта. аня 42, 65 год. Родилась в Лионе. Не обязательно. Он роется в воспоминаниях о том вечере. Говорила ли она о том, где родилась? Он стирает Леон, отправляет запрос и получает двух Ан-Форессье, что случается часто. Напечатайте вашу дату рождения. И если у вас достаточно распространенное имя, обязательно всюду найдете своих близнецов. Первая Анна Форессье не его. Она умерла 14 февраля 73 года в возрасте 8 лет. Вторая – Тоша умерла 16 октября 2005, -го, два года назад. камель трет и трет костяшками пальцев одной руки, а ладонь другой. Он хорошо знает испытываемое им возбуждение. Оно находится в самом сердце его работы. Но это не только профессиональное возбуждение, это проявление аномалии. А по аномалиям он неоспоримый чемпион. Это каждый понимает с первого взгляда. Только вот на сей раз эта аномалия накладывается на аномалию его собственного поведения, в котором никто ничего не понимает, в котором она сам сейчас ничего не понимает. За что он бьется? Против кого? здесь множество женщин, которые скрывают, сколько им лет. Да, ну это не похоже, но всякое может быть. Камиль встает и открывает шкаф. Там полный беспорядок. Извиняет его только то, что он очень маленького роста, и ему трудно наводить в нем порядок. Но когда нужно, чтобы найти необходимые документы, ему понадобилась одна минута. Но он должен найти это сам, без посторонней помощи. «Самое долгое после развода — это уборка», — сказала Анна. Камиль кладет руки на стол, чтобы сконцентрироваться. «Нет, не выходит. Нужен карандаш и бумага». Он делает набросок, вспоминает. «Они у нее дома. Она сидит на диван-кровати». Он только что заявил, что квартира, как бы это сказать помягче, ужасная. Он подыскивал подходящее определение, но что бы он ни делал, фраза начитая подобным образом и повисшая долгая пауза, достаточно красноречиво «Все сказано, только не сразу». «Мне совершенно наплевать», — сухо произносит Анна. «Я хотела от всего избавиться». Всплывают воспоминания. Нужно вернуться к разводу. Они о нем никогда по-настоящему не говорили. Камиль вопросов не задавал. Это произошло два года назад, проговорила наконец Анна. Камиль тут же откладывает карандаш, набирает следующий запрос. Ставит индекс. Он делает запрос о браке и или разводе в 2005 году некой Анне Форестие. Просматривает результаты выбирает, уничтожает все, что не относится к его запросу. Остается одна Анна Форрестье, 1970 года рождения, 37 лет. И уточнение. Осуждена за мошенничество 27 апреля 1998 года. Анна есть в картотеке. Информация настолько смущает камеля что до него не сразу доходит ее истинное значение. Он кладет карандаш. «Анна есть в картотеке». Читает. Более поздний приговор за подделку чеков и их использование. Удар настолько серьезен, что Камиль не сразу понимает, что это Анна Форестия находится в настоящее время в колонии в Рейне. Это не та Анна. Это другая Форестия. Тоже Анна, но ничего общего. Хотя это была освобождена. Когда? последние ли это данные. И нужно поменять операционную опцию, чтобы выяснить, как получить доступ к антропометрической фотографии заключенной. Я нервничаю, говорит он себе. Слишком нервничаю. Читает: нажать F4, подтвердить. Женщина, появившаяся перед ним, фасы в профиль очень толстая, совершенно очевидная азиатка. Место рождения Донанг. Он снова смотрит в монитор. Анна, его Анна Неизвестно полицейским службам, но ее чертовски трудно найти. Камилю можно было бы вздохнуть с облегчением, но нет в груди тяжесть. Он тысячу раз говорил, что в этой комнате душно. Как только Анна увидела его прямо перед собой, она рухнула на пол. пуль попала в дверную раму, а в нескольких сантиметрах у нее над головой. По сравнению с той, что со свистом отскочила от чугунной печки, разрыва почти не слышно. Но деревянная обшивка ужасно резонирует. Анна лихорадочно пытается выползти из комнаты на четвереньках. От страха ничего не соображает. Странно. Повторяется почти та же сцена, что уже произошла раньше в пассаже Монье. Она снова ползет по полу и ждет, что он вот-вот всадит ей в спину пулю. Анна перекатывается через себя. Шины скользят по плитке. Боль не в счет. Боли не осталось. Только инстинкт самосохранения. Вторая пуля задевает ей плечо и застревает в двери. она бежит, как собачонка, снова перекатывается по полу, чтобы оказаться за порогом ванной. И вот она чудесным образом сидит в безопасности, упершись спиной в стену. Может ли он войти? Если да, то как? Странно. Но мобильник она не потеряла. Она сумела подняться по лестнице, торопилась, добежала сюда, но не выпустила его из рук. Так дети прижимают к себе плюшовую мишку, когда вокруг падают бомбы и снаряды. Что он делает? Ей хотелось бы это выяснить, но если он где-то притаился, то третье поле попадет ей в голову. Соображать быстро. Ее палец уже нажимает номер Камиля, она отменяет вызов, она одна. Позвонить в полицию? но где здесь в этой дыре полиция? И сколько времени придется объяснять им, что происходит? А если они приедут, то сколько это займет времени? Анна за это время 10 раз успеет умереть, потому что он здесь, совсем близко, за стенкой. Остается Краваджо. Что за странная вещь память? Теперь, когда все чувства обострены, вспоминается все. Агата, а Анина дочь учится на факультете менеджмента в Бостоне. Анна сказала, что была там, проездом из Монреаля, где она и видела картину «Мод Верховен». Город очень красивый, европейский, в старом стиле, уточнила она. камель так и не смог понять, что именно Анна имела в виду. Старый стиль означал для него, скорее, Луизиану. Камиль не любит путешествовать. Нужно обратиться к другой картотеке и к другому оператору. Он снова подходит к шкафу, берет список запросов высочайшего разрешения. Ему на это не нужно, оно у него и так есть. Сеть работает быстро. Бостонский университет. 4000 преподавателей, тридцать тысяч студентов. Найти что бы то ни было невозможно. Камиль заходит в студенческие организации. Копирует все списки, переносят их в другую картотеку, в которой есть опция поиска по фамилии. Ни одной Форстье. Может, она замужем у ее дочь? Или у нее фамилия отца? Надежнее поиск по имени. Агата через Т. Или через Т. -Эйч». Всего через Т. И одна через Т. 3 автобиографии. Агата Томпсон. 27 лет, канадка. Агата Джексон, американка. Ни одной француженки. Нет Анны, теперь нет и Агаты. Камиль не сразу решает начать поиск Анниного отца. Он стал козначаем почти сорока ассоциаций. В тот же день опустошил все сорок щитов, и никто более его не видел. Рассказывая об этом, Анна смеялась, но как-то странно. Для поиска слишком мало сведений. Если он был коммерсантом, то что продавал, где жил и когда все это произошло, слишком много неизвестно. Остается Натан, брат Анны. «Невозможно не найти в интернете ученого. Занимается чем-то вроде астрофизики, который по определению публиковался». У Камиля сдавила грудь. Поиск занимает времени. Ни одного ученого с таким именем нигде. Ближе всего Натан Форест, 72-летний новозеландец. Камиль несколько раз меняет профиль запроса. Леон, Париж, туристические агентства. Когда он делает последний запрос... По поводу домашнего номера Анниного телефона. Мурашки уже перестают бегать у него по спине, но уверенность растет. Телефон в красном списке. Нужно иначе сформулировать запрос. Ничего трудного, но скучно. Номер абонента. Мариза Роман, адрес улица Фонтен-Уруа, дом 26. Ясно. Квартира, занимаемая Анной, принадлежит ее соседке. Там все ее, телефон, мебель и, вероятно, библиотека, в которой книги свалены без всякой логики. Анна снимает квартиру с обстановкой. Камиль мог бы сделать запрос, отправить туда кого-нибудь, но в этом нет необходимости. Фантом, которого он знает под именем Анны Форестие, не принадлежит ничего. Сколько раз он не повторяет запрос, формулируя его по-разному, вывод напрашивается один и тот же. В действительности Анны Форесия не существует. Тогда за кем же охотится Афнер? Анна кладет мобильный на пол, теперь придется ползти. Она отталкивается локтями, делает это очень медленно. Вот если бы она могла слиться с этой плиткой. Пройдена почти вся гостиная, вот и столик, на котором Камиль оставил код. Блок сигнализации находится у входной двери. Два девять, ноль Решетка, решетка. Как только взвыла сирена, Анна затыкает уши инстинктивно становится на колени, как будто эти завывания — продолжение стрельбы настоящими пулями, только в иной форме. Звук мощный. Он просто вырезается в голову. Где он? Хотя все в ней восстает против принятого решения. Анна медленно приподнимается и пробует осмотреться. Никого. Она чуть отнимает от туши ладони, но сирена так, что не сосредоточиться, думать невозможно. Не отнимая ладони от туши она доползает до оконной ниши. Неужели он ушел? Анна не может сглотнуть. Это было бы слишком просто. Он не мог так просто взять и уйти. Уйти так быстро. До Камиле едва доносится голос Луи, который только что просунул голову в дверь. Он стучал, но никто не ответил. К вам направляется судебный исследователь Перейра. Камиль еще не совсем пришел в себя. Ему нужно время, чтобы сосредоточиться, призвать на помощь весь свой ум, точность и воображение, чтобы понять, извлечь правильный урок, но этих качеств сейчас у Камиля нет. «Что?» — спрашивает он. Луи повторяет. «Понял», — отвечает Камиль, поднимается из-за стола, берет пальто. «Что-то случилось?» — спрашивает Луи. Камиль не слушает, он только что извлек на свет божий свой мобильник. «Непринятый вызов, Анна!» Торопливо нажимает на кнопку голосового вызова. «Камиль, он здесь! Ответь, умоляю!» Камиль уже у двери, отталкивает Луи, оказывается в коридоре, вылетает на площадку, на лестницу, этажом ниже. Он чуть не налетел на какую-то женщину. Это дивизионный комиссар Мишар, судебным следователем Перейры. Они как раз идут поговорить с ним, он, судебный следователь открывает рот. Камиль даже на долю секунды не замедляет своего бега и уже на лестнице бросает. «Потом я все объясню». А «Верховен!» — визжит комиссар Мишар. Но он уже внизу в машине. Дверца хлопает. В то мгновение, когда машина трогается с места, левая рука комиссара просовывается в окно, чтобы установить на крыше мигалку. «Вой сирены!» Синие блики разбегаются от его машины, которая просто вылетает со стоянки. Полицейский свистит, чтобы остановить движение и пропустить его. Камиль выезжает на выделенную для общественного транспорта полосу. Снова набирает Анну. Звук на полную громкость. Ответь, Анна, ответь. Анна поднялась на ноги и замерла в ожидании. Эта тишина необъяснима. Может быть, конечно, уловка, но секунды бегут одна за другой, и ничего не происходит. Сирена смолкла, установилась вибрирующая тишина. Анна сбоку подходит к огромному окну, так, чтобы ее было не видно, и можно было бы отступить к стене. Но он же не мог появиться и исчезнуть сразу, и так неожиданно. Именно в этот момент он и возникает перед ней. Анна в испуге отступает на шаг. Их отделяет друг от друга два метра. Каждый стоит в метре от армированного стекла. Оружия у него нет. Он смотрит ей в глаза, делает шаг. Протяня руку, сможет дотронуться до стекла. Улыбается, качает головой. Она смотрит на него, как зачарованная, но делает шаг назад. Он протягивает вперед руки, ладонями вверх, как иисус на картине, которую ей показывал Камиль. Глаза в глаза, руки разведены, Он поднимает их над головой и медленно поворачивается, как в театре. «Смотри, я не вооружен». И когда, совершив полный оборот, он снова оказывается перед ней, лицо его озаряется широкой улыбкой. «Смотри, у меня ничего нет, нечего бояться». она не может шелохнуться. Говорят, что так ведут себя кролики перед фармой машины. Они застывают и ждут смерти. Не отводя от нее взгляда, он делает один шаг, второй, медленно продвигается к ручке окна, на которую очень осторожно кладет руку. Он не хочет напугать ее. Впрочем, Анна не двигается, она не отводит от него взгляда. Ее дыхание очищается, удары сердца глухие, тяжелые, мучительные. Он останавливается, застывает даже улыбка на лице. Он ждет. Пора с этим покончить. Мы почти в конце пути. Она поворачивает голову, видит деревянный настил террасы. Она не заметила, что он положил на него свою кожаную куртку, из кармана которой торчит рукоятка пистолета и как на показ из другого охотничий нож, как будто останки римского солдата. Он опускает руки в карманы брюк и медленно вынимает их, выворачивая подкладку. Смотри, в руках ничего, в карманах тоже. Сделать два шага. Она уже столько сделала этих шагов, он и бровью не повел. Наконец она решается, столь же неожиданно, как бросаются в костер. Шаг. С трудом отодвигает Засов, из-за она не может разжать пальцы. Засов, наконец, поддается. Путь свободен. Ему, чтобы войти, нужно сделать всего один шаг. И тут она быстро отходит от двери, подносит руку к губам, как будто до нее только что дошло, что она наделала. Руки Анны болтаются вдоль тела. Он входит, и она взрывается. «Мерзавец!» — кричит она. «Мерзавец! Мерзавец! Мерзавец!» Она отступает, в горле у нее пересохло оскорбление, смешанное со слезами, поднимающимися откуда-то из желудка. «Мерзавец! Мерзавец!» «Ну-ну-ну!» Совершенно ясно, что происходящее его утомляет. Он делает три шага с любопытствующим и заинтересованным видом посетителя или по недвижимости. Мезонин неплох, да и света достаточно. Анна из последних сил забилась в угол рядом с лестницей, ведущей наверх. «Ну, теперь лучше?» — спрашивает он, поворачивая к ней голову. «Успокоилась?» «Почему вы хотите меня убить?» — кричит Анна. «С чего ты взяла?» Он почти оскорблен, возмущен даже. Анна теряет голову. Все ее страхи, вся ее ярость сливаются воедино. Голос ее звенит, она уже не прикрывает рот рукой, не сдерживается. Осталась только ненависть, страх и ненависть, потому что она боится его, боится, что он снова начнет ее бить. «Вы пытались меня убить?» Он вздыхает. «Он уже заранее устал. Тяжко, а она не унимается. Мы так не договаривались». На этот раз он качает головой, его приводит в отчаяние подобная наивность «Как это? Не договаривались?» «Все ей нужно объяснять». Но Анна еще не закончила. Нет, вы должны были только меня отбросить. Вы так и сказали. Я только тебя отброшу немного. Но у него просто перехватывает дыхание от необходимости объяснять столь элементарные вещи. Понимаешь, правдоподобно. Вы меня постоянно преследуете. Конечно. Но, внимание, она это есть причина. Он шутит. От этого Анна приходит в еще большую ярость. Мы так не договаривались, ублюдок. Ну, хорошо, я не все тебе сказал, правда. И потом, хватит мне говорить, что я ублюдок, а то сама станешь такой, я ведь могу и не выдержать. Вы с самого начала хотели меня убить. На этот раз он не может сдержаться. Убить тебя? не конечно, малышка. Желая тебя убить, у меня было столько возможностей это сделать. Что-то сейчас со мной бы не разговаривала. Он поднимает указательный палец для овящей убедительности. «Ты была мне нужна просто, чтобы произвести впечатление. А это совсем другое дело. И поверь мне, сделать так, чтобы тебе поверили, гораздо труднее. Уж поверь, одна больница чего мне стоило Это же настоящее искусство — напугать твоего шпика. Да так, чтобы не звать национальную гвардию». Удар попадает в цель. Анна выходит из себя. «Вы меня изуродовали. выбили зубы. Вы... Он принимает сочувствующий вид. Тут, конечно, не возродишь. Ты сейчас не красавица. Ему едва удается сдержать смешок. Но ничего, теперь это легко исправляют. Послушай, обещаю, что если я доберусь до денег, то у тебя будет два золотых зуба. Или серебряных, какие захочешь. Выбирай сама. Если хочешь найти себе мужа, то стоит остановиться на золотых. Выглядит шикарно. У Анны подкашиваются ноги, все сжавшись, она падает на колени. Слез нет, только ненависть. «Я вас когда-нибудь убью!» «Да ты еще и злопамятна!» — смеется он. «Подумать только. Ты говоришь так, потому что злишься?» Он расхаживает по гостиной, будто по собственному дому. «Нет!» — голос его звучит жестче. «Поверь мне, если все пройдет гладко, тебе снимут швы, поставят пластиковые зубы, и ты спокойненько вернешься домой». Он останавливается, поднимает голову, наверху мезонин, лестница. «Здесь неплохо. Уютно, правда?» Он смотрит на часы. «Ладно, ты меня простишь, задерживаться больше не могу». Он делает несколько шагов, она тут же прижимается к стенке. «Да не собирайте я тебя трогать! Убирайтесь отсюда!» — кричит она. Он утвердительно кивает, но мысливо работает в другом направлении. Он стоит внизу лестницы, смотрит на ее первую ступеньку, оборачивается к окну, к отверстию, которое пробила пуля в стекле. «Неплохо сработано, согласись». Он с самодовольным видом оборачивается к Ане, желая убедить ее в этом. «Уверяю, такая работа дорогого стоит. Впрочем, куда тебе?» Незваного гостя задевает, что его ловкость не оценивается по заслугам. «Заткнитесь!» «Да, ты права». Он с удовлетворением оглядывается. «Думаю, сделано все возможное. А мы неплохая команда, правда? Теперь, — он указывает на произведенный разгром, — все должно пойти очень быстро, или я ничего не понимаю в жизни». Несколько решительных шагов. Он уже на пороге террасы. «А соседей-то нехраброго десятка. Могло бы отрезвонить везде день, и ни одна собака. Не поинтересуется, что случилось». Заметьте, такое можно было предвидеть. Ничего необычного. Вот так-то. Он выходит на террасу, берет куртку, запускает руку во внутренний карман и возвращается. А это ты используешь, говорит он, бросая конверт Анне. Только в том случае, если все идет как задумано. И ты в этом чертовски заинтересована. Но как бы то ни было, ты никуда не двигаешься отсюда без моего разрешения. Я понятно излагаю? Иначе можешь считать, что Ты пережила просто авансом. Ответ его не интересует. Он исчезает. В нескольких метрах от Анны звонит и вибрирует на плитках пола телефон. послевой его сирены звонок кажется не настоящим каким-то игрушечным. Это Камиль. Нужно ответить. Будешь делать, как я сказал, и все будет хорошо. Анну нажимает на кнопку. Ей даже не нужно делать вид, что она еле тешится. «Он был здесь», — произносит она. «Анна!» — кричит в трубку Камиль. «Что ты говоришь, Анна?» Камиль в панике, его еле слышно. «Он приходил», — говорит Анна. «Я включила сирену». Он испугался и ушел. Камиль почти ничего не слышит из-за полицейской сирены. «С тобой все в порядке? Я еду, слышишь? Скажи мне, с тобой все в порядке?» «Да, Камиль», — она повышает голос. «Теперь в порядке». Камиль сбавляет скорость, глубоко дышит. Теперь после пережитого страха его начинает лихорадить. «Скажи мне, что случилось?» она обхватив руками колени, плачет. Ей хочется умереть.